Глава пятая. Утро начиналось с внука. Лиза вскакивала с кровати, летела к нему и тут же начинала причитать. Никогда и никому она не говорила таких нежных, сладких и глупых слов. Никому не давала таких странных и смешных прозвищ. Антошка был зайчиком, мышонком, кроличком, песиком, сладкой клубничкой, сахарной маленькой пушистым помпончиком. Выдумщицей Лиза оказалась еще той. Зевая, Анюта посмеивалась над матерью. Эй, бабуля, что-то я не припомню, что мне доставались такие слова. Надо же! Изумленно качала она головой. Никогда я не была батрушечкой и помпончиком. Мам, ты меня удивляешь. Лиза начинала оправдываться, дескать, я была молодой. А сейчас уже зрелая женщина, и вообще ты не помнишь. А ты не в курсе, что внуков любят больше детей?» Испытующе смотрела Анюта. «Уж я-то тебя не любила», — возмущалась Лиза. «Просто он, маленький, Анька, маленький и беззащитный, ну посмотри на эти ручки, а спинку, а носик, Анюта, ну где ты видела такой сладкий носик, а глазоньки И Лиза начинала причитать. У кого самые красивые чудесные глазки? Правильно, у нашего Тоши А бровки коротенькие, шелковые, качнув головой, Анюта вздыхала. Бесполезно. Кажется, мама сошла с ума. Моя разумная, строгая, серьезная, никогда не сюсюкавшая мама. Купать младенца. разрешалось только при ней, при Лизе. «Не дай бог! Сделайте что-то не так, не согреете воду до нужной температуры, опустите слишком низко голову, и он захлебнется. Хорошо не прогреете кухню и маленький простудится, ну и вообще, ждите меня! И точка!» Когда прием был утренний, то все было по расписанию. Лиза прибегала с вызовов, мыла руки, переодевалась в домашний. И тут же хватало внука на руки. Полчаса передыха и на прогулку. Когда дело касалось внука, про усталость Лиза забывала. Анюти и Марии давала четкие указания. Белье прокипятить и два раза прогладить. Два, Аня. Именно два. Я надеюсь на твою сознательность. Матрасик вытащить на улицу и хорошо выбить. Хорошо, Аня, а не халтурно, как ты любишь. «Бутылочки прокипятить содой. Ну и пусть будут мутные, зато чистые». Анюта и Мария переглядывались и тяжело вздыхали. «Мария, ты почистишь овощи на пюре. Картошка, морковка, кабачок, репка. Сварить и протереть перед самой едой, а не заранее, чтобы потом подогревать. Витамины разрушаются. Вы что, не в курсе?» «Мама, ты Цербер!» — кричала дочь. Ей вторила Мария. «Теперь точно жизнь устроит. Теперь уж точно. Какой мужчина, когда она вся в ребенке? Ее же ничего не интересует. Ни родня, ни подруги, ни мы с тобой. И работа отошла на задний план, лишь бы поскорее отделаться. Тоша, Тоша, Антоша, все. Как будто мы с тобой не любим мальчика». Возмущенно говорила Мария. «Как будто мы...» И, не договорив, махнув рукой, Мария замолкала. «Да и фиг с ней!» Жуя яблоко и глядя в окно, отвечала Анюта. «Я и не надеялась, что она кого-то найдет. Ее же всегда предавали. Это же леет мотив. Никому нельзя верить. Достойных нет. Все слабаки и предатели. Теперь у нее есть любимый мужчина — Антошка». А я пойду полежу. Сейчас Тошка точно проспит, да и маман раньше не явится. Опять они дружат против меня. Сладкая парочка, гусыня с гагарочкой, — обижалась Лиза. Обсуждают меня, осуждают, посмеиваются. Обидно, да и нервы совсем никуда. Ночью не сплю, все время прислушиваюсь. А высыпаться надо, иначе свалюсь, не выдержу. А время шло, и Антошка рос, превращаясь в ладного, сообразительного мальчика. Бабушка, Лизочек, как он ее называл, следила за его развитием с усердием и тщательностью. Театры, пластинки со сказками и классической музыкой на ночь, книги и бесконечные разговоры. И что удивительно, он был самым лучшим, самым благодарным, и внимательным слушателем, и самым интересным собеседником. Доджа в театрах и в музеях зевала и дергала Лизу за руку. «Мам, пойдем домой». Не отличалась Анюта ни любознательностью, ни пытливостью. Внук был другим. Ах, как любила Лиза время, проведенное с внуком! Как гордилась им, как восхищалась! А он и вправду был имен и хорош. Этот красивый, кудрявый и крупноглазый малец, Лизина гордость. И как одевала его чокнутая бабка, как наряжала. Бархатные костюмчики, пальтишки с капюшоном и деревянными пуговицами, клетчатые кепки с большими козырьками, дутые сапожки под яркую зимнюю куртку, лаковые ботиночки на выход, в театр или на концерт. и денег на внука не жалела. Да и время началось благодатное, сытное. Но главной неожиданной находкой была портниха Земфир, кудесница и настоящий талант. Это благодаря ее волшебным рукам лезин внук не ходил в китайском ширпотребе С Земфирой, одинокой и бездетной, сложились отношения дружеские, и каждый поход к ней заканчивался небыстро. Они долго пили густой вкусный кофе с восточными сладостями и без конца разговаривали. Земфира не была любопытной, ей было важнее рассказать про себя, свои истории. Но каждый раз, охая и удивляясь, Лиза думала, что новая подруга-фантазерка и большая выдумщица. В каждой ее истории были страстины высшего накала, невероятные события, удивительные встречи. трагические расставания и суицидальные настроения. она могла бы писать любовные романы, думала Лиза, глядя на подругу, крупную, даже тучную, еле передвигающую больные тумбовидные ноги и очень высокую, на голову выше немаленькой Лизы. Вряд ли в земфириной жизни был хоть один из всех этих вальдемаров, Константинов, Гургенов и Ванов. Не очень-то верилось, но сюжеты, но повороты, но развязки — просто кипящий котел страстей. И если все это хоть наполовину было правдой, на фоне Земфириных историй Лизины были детским садом и пресной банальностью. Какой матерью стала Анюта? Плохой? Нет, так сказать нельзя. Свои обязанности она выполняла, когда на четыре, когда на троечку, на отлично, вряд ли. Такую оценку дочери Лиза бы не поставила. Анюта делала необходимое, кормила ребенка, укладывала спать, если вдруг рядом не оказывалась сумасшедшей бабки, варила сыну суп и компот, стирала одежду, гуляла. Но все это было как-то не так. без душевных, по словам Лизы, вложений. «Она же девочка!» — возмущалась Мария. «Ты что, спятила? Лиза, ты просто берешь реванш! Отняла у нее ребенка, еще критикуешь! Кто же с тобой справится? Кто сладит?» Да разве дело в Лизе? Не захотела бы Анюта, полномочия бы не отдала. И ведь все с одолжением, вздохами, оговорками. Все успеется, ничто никуда не денется. Но ее можно было понять. В то время, как ровесницы мотались на свиданки, целовались в подъездах и писали стихи, мечтая о великой любви, Анюта стирала пеленки. А кто виноват, что она проскочила лучшие годы на скоростном поезде, что мчится без остановок? Стоп-кран не дернула, со ступенек не сошла. Вот итог. В три года взяли няню, и Лиза вытолкнула дочь на работу. «Хоть куда?» — говорила она. «Хоть на завод, хоть в психдиспансер, только выйди на люди, накрасься, оденься и пообщайся с кем-нибудь». «Где?» — Кмыкала дочь. «В психдиспансере!» «Кстати, няню искали недолго. Повезло. Перешла по наследству от лезиной коллеги». Няня оказалась приезжей издалека, из сибирских глухого медвежьего угла, высокая, статная, грудастая, с длинной каштановой косой и неприходящим ярко пылающим румянцем. Девушка с плаката советских времен, даярка или механизатор, Извали звали ее подходящей Клавдия. Юмора Клавдия не понимала. и, услышав шутку, пару минут размышляла, обидеться или нет. Но губы дрожали, и в глазах плескалось недоумение. «Это они про меня?» Клава все делала по расписанию. В десять прогулка, в двенадцать чтение, в час обед, потом дневной отдых, после отдыха молоко с печеньем, яблоко и чтение сказок, вечерняя прогулка, ужин и укладывание. Так Лава называла «подготовку к ночному сну». Была она молчалива, но иногда ее прорывала. И это называлось «Держись, Марья Александровна». Делилась она только с Марией. Анюту за человека не считала, Фетюлька. И Лизу побаивалась и называла хозяйкой. Была она исполнительной, чистоплотной, ответственной. К тому же взялась за готовку и уборку. «Какая у вас готовка? Бульон до да сырники? Вот и вся пища!» Презрительно фыркала Клава. «А уборка? Сухим веником у сухой тряпкой махнете, и вся ваша уборка только пыль гоняете!» Уговора на то не было, но Клава и не спросила. «Дескать, чего мне делать, когда Антоний спит? Бока отлеживать?» Так она подопечного называла. Антонием. Вот и шурудила целыми днями без продуху, с небольшим перерывом на чай, подряд два, то и три стакана горячего, очень сладкого чаю с сушками. Утирала белоснежным носовым платком, размером с наволочку, строгое, красивое, покрытое бисеринками пота, лицо. Умаялась! — смущенно говорила она. Сейчас отойду. Так в доме Появились пельмени, настоящие, сибирские, крупные и вкуснейшие, которыми был забит морозильник, и кислые щи, густые мясные на мозговых косточках, и квашеная капуста, и котлеты размером с мужскую ладонь, и блины дрожжевые, кисловатые, толстые, дырчатые. Хочешь со сметаной, хочешь с вареньем? А хоть селедкой, другой рыбы-то нет, — вздыхала Клава. Раз в месяц ей привозили из дома гостинцы черемуховую муку, муксуна или омуля, домашнее сало, соленье варенье, сухую бруснику, лесную малину, клюкву. За время правления Клавы поправилась даже худющая Лиза. Нагуляла жирок, округлилась, и, надо сказать ей, это очень шло. Антошка няню свою обожал и очень любил обнимать и нюхать. «Что нюхать?» — пугалась Лиза. Клавочку мою!» — отвечал Антошка. «А чем она пахнет?» — с замиранием сердца спрашивала Лиза. «Вкусным!» — улыбался Антошка. «Вареньем, булочками, блинами». «А ведь правда!» С приходом Клавы в доме всегда вкусно пахло. Наконец-то Анюта нашла работу. Работка была так себе. Но чего, собственно, ждать от человека с одним школьным аттестатом? Лиза настаивала на учебе. Хоть средне-специальные, но в руках должна быть профессия. Это всегда кусок хлеба. Не хочешь в технику? Иди в ПТУ. Но учиться дочь не хотела. «Отговаривай, что не решила, кем стать». «Господи!» — злилась Лиза. «Пока кем угодно. Просто получи профессию. Парикмахеры, медсестры, воспитателя, Пока есть клавы и есть возможность. Пока есть и работаю я». Но сколько не увещевала, сколько не уговаривала, сколько не приводила примеров, ничего не получалось. «А как же я?» — возмущалась Лиза. Похоронила мамнину. Осталась одна на учебу не бросила, а ведь никого надо мной не было. Могла бы делать, что хотела. А нет, училась и подрабатывала санитаркой в больнице, чтобы было что есть. А ты? У тебя все есть. О куске хлеба думать не надо. За ребенка ты спокойно, он под присмотром. Есть я, бабушка, няня, есть тетки и дедья. Это я была одна на всем белом свете. «Ты сильная, а я нет», — повторяла, как заведенная дочь, тут же хмыкая. «Ну, чего ты добилась? Сидишь участковым в районной поликлинике, бегаешь по вызовам, по сумасшедшим старухам и хочешь сказать, это то, о чем ты мечтала. Сколько лет ты училась, а сколько ты получаешь? А личная жизнь? Ты же красавица, мам. Ты королева. А что толку? Ни мужа, ни любовника». «И ты ставишь себя мне в пример?» Обижалась, еще как обижалась. Ревела полночи, вот она, благодарность. А это все точки расставила и вынесла вердикт. Ты, мама, дура, и жизнь свою просрала. Ну, черт с ней, вынесла свой вердикт Лиза. Пусть думает, что хочет, а я счастливая. У меня есть тошка. Анюта устроилась в школьную библиотеку. Вроде неплохо, при книгах, а не при вещах или продуктах, да и окружение много значит. Все-таки учителя, а не шоферы и продавцы. Правда, вряд ли учителя будут общаться с необразованной девицей. Зато полрабочего дня, близко от дома, столовая с горячим питанием, ну и какие-то деньги. Казалось, что жизнь понемногу налаживалась. Тошка обихожен и обласкан, дочка как-никак работает, Мария на ногах. С осени Лизу обещали повысить до да заведующей отделением. Старая заведующая собиралась на пенсию, а это прибавка к зарплате. И главное, никаких хождений по участку. Сиди себе в кабинете, подписывая карты и больничные. Но, как повторяла Лиза, Спокойная и размеренная жизнь не про нас. Так, временное перемирие с судьбой, передышка, ремиссия. Так и случилось. К весне Клава сообщила, что ей нашли жениха. Денег она подкопила, да и замуж пора. Деток охота, свое хозяйство. Жених работящий, вовсю готовится, дом строит, хлев для скотины. Родители к свадьбе готовятся, родни-то у них, ого-го. Свадьбы большие, дня на три, не меньше. Клава бегала по магазинам, скупала отрезы, крепдышин, поплин, сатин, сетец, Брала мотки шерсти, вязание зимой первое дело. хватало хрусталь, сервизы, вазы, салатницы, рюмки. Куда ж без хрусталя, без хрусталя нищета. Радостная. И возбужденная, Лизу она почему-то ужасно в те дни раздражала. Все перекладывала, пересчитывала, складывала в стопки и чемоданы. Полста раз на дню открывала свои торбы и опять пересчитывала и перекладывала, будто боялась, что чего-то украли. Квартира была завалена сумками и коробками. Ноги бы не переломать. На дворе новый век. А эта девица накупает, укладывает, пересчитывает, бегает менять и снова копошится в своих бесконечных тюках. И правда, хорошо поскорее уехала. Всему когда-то приходит конец, но как теперь жить? Как справляться? А тут еще новая беда. Совсем плохо стало Еленушке. Так плохо, что и вставать перестала. Лиза ездила к ней ежедневно, приносила продукты, но та от всего отказывалась. Накормить ее было проблемой, сущей мукой. Днями напролет Елена Николаевна лежала в постели и смотрела в потолок. Лиза теребила ее, пыталась хоть как-то развеселить, расшевелить, рассказывала последние новости, смешные истории про своих больных. Но Еленушка не реагировала. Однажды остановила ее. Лесок, не трать силы. Мне ничего не интересно и ничего не увлекает. Мне лучше одной, извини. И чтобы тихо было. Тихо». Но Лиза и не думала смиряться. Принесла проигрыватель и кучу пластинок. Ставила классическую музыку. Когда-то Елена Николаевна любила оперу. В эти минуты она чуть оживала, закрывала глаза, и на ее лице мерцала слабая, чуть заметная улыбка. Под сладкоголосых, вишневскую образцову, она засыпала. Лиза оставляла на тумбочке стакан молока или чаю, тарелку с бутербродами и печеньем, и осторожно, на цыпочках, выходила из комнаты. А как-то осенило. Еленушку нужно забрать. И как она раньше не догадалась. Конечно, одиночество и депрессия. А здесь с людьми да с ребенком ей станет лучше. Оставалось одно и самое трудное — уговорить. И еще незначительные и нерешающее. И все же объявить об этом своим. Анюта равнодушно пожала плечом, мол, мне-то что? А вот Мария обиделась. «Кто она тебе?» — сухо спросил. посторонний человек. А у тебя дочь, внук, мать, работа. Ну-ну, возьми еще одного инвалида, взвали на себя и тащи. Тащи, пока не рухнешь. Кому она свою квартиру завещала? Племяннице. Пусть племянница и ухаживает. Какая же ты дура, Лиза! В сердцах сказала Мария. Ревновала. Она всегда ревновала к Елене Николаевне. Знала, какие задушевные были у них отношения. Она о таких и мечтать не смела. Но было в ее словах и разумное зерно. Куда поместить Еленушку? Только к себе. Комната большая, но... Да и она со своей деликатностью точно откажется. Стесняет работающую, устающую Лизу. Нет, ни за что. Пока подбирала слова, ловила удобный момент, думала, как комнату перегородить, отделить Еленушке угол, сделать удобно, все решилось. Жизнь сама распорядилась. Елена ушла.